«Много же ты здесь наработал!» «Да не без того!» «Так вы говорили, сынгер, а что это там у тебя? Ты поставил мельницу и сам мелишь себе муку?» «Великолепно! А целины-то сколько поднял с тех пор, что я здесь не был?» «Так ней все благополучно!» «Да, благополучно! С твоей женой-то? Сейчас расскажу!» Пойдем в клеть. «Нет, там не прибрано», — говорит Олина, по многим причинам не желая их туда пускать. Они вошли в клеть и затворили за собой дверь. Олина осталась в горнице, так ничего и не услыхав. Ленсман Гейслер сел, хлопнул себя изо всех сил по коленкам и стал решать Исаакову судьбу. «Надеюсь», —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 «Ну, Ингер, — говорю, — ты ведь хорошо поживаешь? Вправду хорошо?» «Да, пожаловаться не на что». «А по дому скучаешь?» «Да уж не без того». «Ты скоро попадешь домой, — говорю». «И вот что я тебе скажу, Исаак. Она молодец, баба. Никаких слез. Наоборот, она улыбалась и смеялась. Кстати... Ей сделали операцию, и теперь у нее нормальный рот. «Прощай», — сказал я ей, — «ты здесь недолго останешься. Вот тебе мое слово». Я пошел к директору, и еще бы не доставало, чтобы он меня не принял. «У вас, говорю, есть тут одна женщина, которую надо выпустить и поскорее отправить домой. Ингер Селандра».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 Он подумал с минуту, потом сказал, «Да, наше дело здесь только принять приговоренных».